Шестнадцать. Человек предполагает, а Бог располагает. Поскольку процесс закончился, у меня не оставалось причин задерживаться в притории. Я приехал обратно в Дурбан и стал готовиться к возвращению домой. Однако Шет Абдулла был не из тех, кто позволил бы мне ускользнуть без проводов. В мою честь он устроил прощальный прием в с е д а н х е м е Мне предложили провести там целый день, листая газеты, случайно заметив в углу полосы, Заметку под заголовком «Индийцы» и «Право голоса». В ней говорилось о некоем находящемся на рассмотрении законопроекте, согласно которому индийцы лишались права избирать членов Натальского парламента. Я прежде ничего не слышал о таком законопроекте. Не знали о нем и остальные гости, собравшиеся на приеме. Я обратил на это внимание Шета Абдулы. Он сказал, что мы можем понимать в таких вопросах. Мы разбираемся только в своей торговле. как вам известно, Нашу торговлю в Оранжевой Республике попросту ликвидировали. Мы, конечно, протестовали, но все оказалось бестолку. В конце концов, мы покорные и необразованные люди. Газеты покупаем лишь для того, чтобы следить за ценами и так далее. Что мы можем знать о законодательстве? Нашими глазами и ушами служат здесь европейские юристы. «Но ведь среди вас много молодых индийцев, которые родились и получили образование здесь», — возразил я. Разве они не в состоянии помочь вам? Вот вы о ком. В сердцах воскрикнул Шет Абдулла. Они почти не общаются с нами. И по правде сказать, мы сами не стремимся сблизиться с ними. Приняв христианство, они подпали под влияние белых священнослужителей, которых наставляет правительство. Теперь я все понял. А я-то думал, что эти индийцы с нами. Так вот, какие цели преследовало христианство. Неужели они перестали быть индийцами только потому, что стали христианами? Совсем скоро я должен был отплыть на родину и не решался высказать слух мысли, возникшую у меня на сей счет. Я лишь сказал Шету Абдулле, «Если этот законопроект станет законом, наша жизнь только усложнится, это первый гвоздь в крышку нашего гроба, сильнейший удар по нашему самоуважению». «Быть может», — отозвался ш и т Абдулла, «но я должен рассказать вам, как вообще возник вопрос о нашем избирательном праве. Мы прежде ничего не знали, пока мистер Иском один из наших лучших юристов, с которым вы уже знакомы, не объяснил нам. Вот как все произошло. Он обожает спорить. Его противник — инженер Порта. И Эском опасался, что тот наберет больше голосов и победит его на выборах. Тогда Эском объяснил нам наши права и настоял, чтобы мы все зарегистрировались как избиратели и голосовали за него. Теперь вы понимаете, что право голоса для нас не имеет той ценности, какую вы ему приписываете. Но мне понятна ваша точка зрения. Что вы нам посоветуете?» Другие гости с величайшим вниманием прислушивались к нашему разговору. Один из них сказал мне, «Хотите знать, что нужно делать? Вы вернете свой билет на этот пароход, останетесь здесь еще на месяц, и мы станем бороться под вашим началом». Его дружно поддержали остальные. «Да, в самом деле, Шет Абдулла, вы должны задержать Гандипхая». Шет был проницательным человеком. Он сказал, «Я не могу удержать его один. У всех вас есть точно такое же право просить его остаться. Давайте же вместе убедим его. Вы ведь помните, что он адвокат. Как насчет его гонорара? Упоминание о деньгах болезненно отозвалось во мне, и я запротестовал. Шет Абдула л ни о каком гонораре и речи быть не может. За общественную работу не платят. Я могу остаться только как преданный слуга общины. Я знаком не со всеми присутствующими здесь вашими друзьями, но если вы уверены, что они будут со мной сотрудничать, Я задержусь на месяц. Еще кое-что. Хотя вам не придется платить за мою работу, некоторые средства все же потребуются. Например, понадобится рассылать телеграммы, печатать буклеты, много ездить, консультироваться с местными юристами, а поскольку я не знаю законов Наталья, понадобятся и книги по праву. Без денег все это невозможно. Совершенно ясно, кроме того, что один человек не справится с таким объемом работы. Кому-то придется помогать. В ответ я услышал хор голосов. «Аллах велик и милостив, деньги мы найдем. Будут и люди. Пожалуйста, останьтесь, и все будет хорошо». Так прощальный прием стал собранием рабочего комитета. Я предложил поскорее покончить с ужином и разойтись по домам. Мысленно я сразу же разработал план предстоящей кампании. Выяснив имена тех, кто был включен в список избирателей, я решил задержаться еще на месяц. Бог заложил фундамент моей жизни в Южной Африке и посеял семена борьбы за национальное самоуважение. 17. Обосновавшись в Натали. В 1893 году Шет Хаджи Мухаммад Хаджи Дада считался главным лидером индийской общины в Натали. Абдулла Хаджи Адам был богаче, но в общественных делах он, да и все остальные, уступали пальму первенства Шету Хаджи Мухаммаду. А потому собрание, на котором было принято решение выступить против законопроекта об избирательном праве, проходило под его председательством в доме Шета Абдуллы. Мы составили список добровольцев. На с о б р а н и и были приглашены рожденные в Натали индийцы, преимущественно обращенные в христианство молодые люди. Присутствовали также мистер Пол, переводчик Дурбанского суда, и мистер Субхан Готфри, директор миссионерской школы. Именно они сумели п р и в е с т и на совещание много христианской молодежи. Имена всех этих молодых людей пополнили наш список. Разумеется, в списке значились многие местные торговцы, среди которых следует выделить шетов Давуда Мухаммада, Мухаммада Казама Камрудина, Адамджи м и а к х а н а Каландевелу Пилая, л а ч и р а м а Рангазами Падиачи и Амода Дживу. Значился в списке и партии Рустомджи. Из клерков были мистер Манекджи, мистер Джоши, мистер н а р с и н х р а м И другие. Все они служили в фирме «Дада Абдулла и компания» или других крупных фирмах. Все без исключения оказались приятно удивлены тем, что принимают участие в общественной работе, ведь это совершенно новый опыт. Возникшая перед общиной угроза заставила их забыть различия между родовитыми людьми и людьми скромного происхождения, между бедняками и богачами, между хозяевами и слугами, между индусами, мусульманами, парсами, христианами, между гуджаратцами, Мадрасцами, синтхами и так далее. Мы были прежде всего детьми и слугами нашей Родины. Приближалось второе чтение законопроекта. «Раз индийцы не протестовали против ограничивающего их права голоса закона, им и не нужно такое право», — заявили некоторые из выступавших. На собрании я объяснил наше положение. Первое, что мы сделали, — это отправили телеграмму председателю собрания и потребовали отложить дальнейшее обсуждение законопроекта. Такого же рода телеграмму мы послали премьер-министру, сэру Джону Робинсону и мистеру Эскому, другу д а д а Абдуллы. Председатель сразу же ответил, что обсуждение откладывается на два дня. Даже это отозвалось р а д о с т и в наших сердцах. Мы составили петицию, собираясь представить ее в законодательное собрание. Необходимы были три ее копии и еще одна для газет. Было предложено собрать под петиции как можно больше подписей, но сделать это нужно было в течение всего лишь одной ночи. Добровольцы, владевшие английским языком еще несколько помощников, провели бессонную ночь. Мистер Артур, пожилой уже человек, славившийся своим каллиграфическим почерком, написал первый экземпляр. Остальные писались под диктовку. Таким образом, в нашем распоряжении оказалось пять экземпляров петиции. Добровольцы из торговцев отправились за подписями в собственных и наемных экипажах. Они управились быстро, и теперь петиция была готова к распространению. Газеты опубликовали ее, снабдив благосклонными комментариями. Произвела она впечатление и на законодательное собрание, а также обсуждалась в парламенте. Сторонники этого законопроекта, как все признавали, привели весьма слабые контраргументы. Однако законопроект все же был принят. Мы все понимали, что подобный результат был неизбежен, но эта небольшая кампания вдохнула в общину новую жизнь, убедила, что община едина и неделима, и что долгом каждого стала борьба за политические права, как прежде таким долгом была борьба за право торговли. Министром по делам колонии тогда был лорд Риппен, и мы решили направить ему громадную петицию. Она потребовала долгой и гропотливой работы, которую нельзя было сделать за один день. И снова добровольцы пришли на помощь и внесли к а ж д ы й свою лепту. Я тоже внес, но прежде мне пришлось перечитать всю доступную литературу по этому вопросу. Свою аргументацию строил на принципе целесообразности. Я настаивал на сохранении избирательного права в Наталии, подчеркивая, что в Индии у нас такое право есть, а также напоминал о том, что в Наталии вообще-то не слишком много индийцев, которые могут воспользоваться. За две недели мы собрали 10 тысяч подписей, Было нелегко получить такой результат по всей провинции, тем более, что для многих добровольцев это стало совершенно новой работой. Мы отрядили наиболее способных помощников, поскольку твердо решили не принимать ни одной подписи, не убедившись, что подписант понимает суть петиции. Деревни располагались далеко друг от друга, и поставленной цели можно было быстро добиться, лишь полностью отдавшись работе. И добровольцы справились. Они с энтузиазмом выполняли свое задание. Когда опишу эти строки, перед глазами встают ш е д Давуд Мухаммад, Рустом Джа, Адам Джа Мьяк Хан и Амад ж и в а Именно они собрали наибольшее количество подписей. ш е д Давуд целыми днями неустанно разъезжал в своем экипаже. И все это делалось самой бескорыстной любовью. Ни один из них не потребовал возмещения даже самых крупных расходов. Дом д а д а Абдуллы стал одновременно караван-сараем и нашей штаб-квартирой. Многие наши помощники обедали и ужинали там, и, конечно, расходы были велики. Наконец, петиция была готова. Мы напечатали тысячу экземпляров для распространения. Эта петиция заставила многих индийцев впервые задуматься о своем положении в н а т а л е Я также отправил копии в газеты и знакомым журналистам. Газета Times of India в передовой статье, посвященной петиции, выступила в поддержку требований индийцев. Петицию получили периодические издания Англии журналисты, представляющие различные политические партии. Лондонская «Таймс» тоже поддержала нас, и теперь у нас появилась надежда, что на законопроект все-таки наложат вето. Отныне я не мог покинуть Наталь. Мои индийские друзья окружили меня и буквально засыпали просьбами остаться здесь навсегда. Я не хотел больше жить в Южной Африке за счет общины, так как чувствовал необходимость обосноваться прочно и материально независимо. Мне нужно было найти хороший дом, расположенный в удобном месте. Кроме того, я понимал, что ничего не могу дать общине, пока не буду вести образ жизни адвоката. Я также не представлял, как вести хозяйство без 300 фунтов в год, а потому мог остаться только при условии, что члены общины гарантируют мне работу, позволяющую получать установленный мной минимальный доход. Я сообщил им о своем решении. Вы можете зарабатывать эти деньги, работая на благо общества, ответили мне. «Мы легко соберем необходимую сумму, и, разумеется, у вас будет возможность получать гонорары за ч а с т н у адвокатскую практику». «Нет, я не могу заставлять вас платить за мою общественную работу», возразил я. «Такая работа не потребует от меня адвокатских знаний. Моей задачей станет организация вашей деятельности. Едва ли совесть позволит мне еще и брать за это деньги. Мне и так придется часто обращаться к вам за средствами, которые потребуются для работы. А если я буду зависеть от вас материально…» не станет трудно просить достаточно крупные суммы, и так мы в конечном счете окажемся в тупике. Вы должны понимать, что для дела н е потребуется значительно больше, чем 300 фунтов. Но мы знаем вас уже достаточно долго и уверены, что вы никогда не возьмете с нас больше, чем действительно необходимо. А поскольку мы сами настояли на том, чтобы вы остались, мы непременно должны будем оплатить ваши расходы. Сейчас вас говорит любовь и вновь пробужденный энтузиазм, Но разве можем быть уверены, что подобные чувства вы будете питать всегда? А как ваш друг и слуга общины, я буду вынужден порой разговаривать с вами жестко. Одному небу известно, сумею ли я и тогда сберечь вашу привязанность ко мне. Как бы то ни было, я не должен получать жалования за общественную деятельность. Для меня достаточно и того, что вы готовы доверить мне все юридические дела общины. Даже это может оказаться для вас затруднительно. Прежде всего, я не белый адвокат. я даже не уверен, что суд будет считаться со мной. Кроме того, я не до конца уверен в своих адвокатских способностях. А потому, просто доверяя мне ведение ваших дел, вы идете на определенный риск. Для меня одно только ваше согласие дать мне аванс уже служит достаточным вознаграждением за работу. В результате этой дискуссии около 20 торговцев выдали мне авансы за мои юридические услуги для них на ближайший год. Кроме того, д е а д Абдулла, купил мне всю необходимую мебель на ту сумму, которую собирался вручить перед моим отплытием в Индию. Так вот и получилось, что я обосновался в Натали.